Глава 14. 20 августа, пятница, город Шелково. Карпатский искренне полагал, что полдня отгула ему хватит с лихвой на посещение кладбища и на восстановление душевного равновесия после этого. Учитывая новую информацию, поступившую утром, он собирался вернуться к работе даже раньше, но все пошло не по плану. В какой-то момент он и вовсе почувствовал желание послать все к чертям, пойти домой и, наконец, все таки напиться, но все же удержался. Жизнь давно дала ему понять, что работа — лучшее средство от любых душевных ран и сердечных переживаний. Ею следует лечиться. Дверь кабинета он открывал, пребывая в глубокой задумчивости, а потому в первый момент завис у порога, не понимая, что происходит и как он мог ошибиться. И мог ли? Кабинет выглядел абсолютно привычно, но на месте Соблева. Сидел совершенно посторонний пацан, которого Карпатский прежде в глаза не видел. «Стажёра, что ли, прислали, пока меня не было?» Промелькнуло у него в голове единственное возможное объяснение. Однако в следующую секунду незнакомец оторвался от созерцания экрана и обернулся, приветственно ему улыбаясь. Только тогда Карпатский его узнал. И удивился еще больше. «Велесов, ты здесь как? Ты же в Москве? В гости приехал?» Усмехнулся бывший следователь. «Впрочем, почему бывший?» Насколько он знал, Михаил Велесов продолжал трудиться в следственном комитете просто в другом месте. Карпатский, наконец, переступил порог кабинета, захлопнул за собой дверь и приблизился к столу Соболева, чтобы поприветствовать гостя рукопожатием, а заодно посмотреть, что он с таким интересом изучает. «Оказалось, что это отчет Владимира Дементьева. Мне медальон прислали», — пояснил Велесов уже более серьезным тоном, проследив за его взглядом и прочитав в нем вполне конкретный вопрос. «За прошлый раз». «Вот как?» Только и смог ответить Карпатский, лихорадочно пытаясь уложить эту информацию в общую картинку. Та укладываться не пожелала. Велисов, может быть, сам бы ему что-то объяснил, но не успел, отвлёкшись на вновь открывшуюся дверь. «О, Слав, наконец-то!» С порога воскликнул Соболев, и в его голосе послышались одновременно и явное облегчение, и нотки недовольства. «Ты куда пропал? Я думал, ты раньше вернешься. Я тоже так думал Но неожиданная встреча меня задержала. «Что еще случилось?» Формулировка вопроса предполагала, что новость Велесова он уже успел узнать. Поэтому напарник сразу принялся рассказывать о том, что они обнаружили в доме Софии Мельник, а точнее, ее матери. «Ты уверен, что там живет именно она?» уточнил Карпатский, выслушав его рассказ. «Я так понимаю, вы не видели того, кто бродил по второму этажу?» «Если там вообще кто-то был?» «Кто-то определенно там был», — уверенно заявил Соболев. «И наверняка именно Мельник. Кто еще мог там быть?» «На самом деле, варианты возможны», — спокойно заметил Виллисов, глядя на них снизу вверх, поскольку так и сидел за столом Соболева, у которого оперативники стояли. «Вот именно», — согласился с ним Карпатский. «Ладно, не буду спорить». Чуть раздраженно отмахнулся Соболев. «Я уже отдал Димычу смартфон и плеер для снятия отпечатков и проверки записи. Распечатку звонков по номеру найденного телефона запросил. Медальон Миши проверяют на наличие следов ДНК. Посмотрим, что все это нам даст». Действительно, интересно, хмыкнул Карпатский, учитывая, что трупы у нас закончились еще на ваших с Кристиной медальонах. Есть еще кое-что интересное. Соболев пересказал историю, которую ему поведала подруга Юлия Федоровой. Слушая ее, Карпатский хмурился все сильнее, а когда тот замолчал, задумчиво протянул. Значит, она видела его в зеркале, да? Ага отозвался Соболев, выжидающий глядя на него, как будто хотел проверить, придет ли Карпатскому в голову та же идея, что и ему. «А ведь наши мертвые убийцы тоже, вероятно, что-то видели перед смертью. Как минимум, двое последних. И в помещениях, где они погибли, были зеркала!» Почти радостно добавил Соболев. «Похоже, эта тварь с ними по-прежнему как-то связана. Возможно, способна перемещаться с их помощью». Велесов вдруг тихо фыркнул, А когда оперативники удивленно посмотрели на него, вскинул руки в извиняющемся жесте. «Простите, не хотел. Просто так странно слышать, как вы на полном серьезе подобное обсуждаете. Я начинаю жалеть, что перевелся и пропустил всю эту историю». «Да, нам тебя не хватало», — признал Карпатский. «Андрей уже рассказал тебе про недавнее убийство?» «Четыре трупа с перерезанным горлом в закрытых помещениях?» «Да, рассказал». «И что думаешь, почему эта тварь теперь пугает девчонку?» велесов пожал плечами. Его взгляд давал понять, что вопрос с таким очевидным ответом можно и за оскорбление принять. «Вы же сами все понимаете. Единое целое из пяти жертв убийств отомстило четырем убийцам. Но добраться до пятого, скорее всего, не может, потому что именно этот пятый его создал. И либо он перенаправил гнев сущности на кого-то другого, либо сущность теперь будет убивать всех подряд, не имея возможности получить полное удовлетворение». «Вопрос в том, почему эта девушка?» Карпатский в задумчивости скрестил руки на груди. «Она случайный выбор или есть какая-то закономерность?» «Юля предположила, что это очередное цитирование», — сообщил Соболев. «А мне помнится, что эта галка тогда, четыре года назад, встречалась с тем парнем, с Алексом Найтом. Но недолго вроде, они довольно быстро и не особо мирно расстались. Может быть, в этом дело?» «Может быть...» — не слишком уверенно протянул Карпатский. «Ты сказал, чем ей это грозит?» — Соболев покачал головой. Решил не пугать раньше времени, чтобы глупости творить не начала. Если она должна стать пятой жертвой, то как минимум на неделю она в безопасности. Предыдущие убийства совершались раз в 10 дней, а последнее произошло позавчера. «И какой у нас план?» Карпатский вопросительно посмотрел на напарника. «Нуридинов?» Соболев с досадой покачал головой. «Я попытался с ним связаться, но безуспешно». Позвонил Дементьеву. Тот сказал, что Нуридинов с группой на выезде и связь с группой потеряна. Поэтому пока неизвестно, что там происходит и когда он вернется, Может, не успеть». «Значит, нужно думать, как решать проблему без него». «Вот мы и пытаемся думать», — хмыкнул Соболев. «Миша предложил свои услуги. Сейчас изучит ситуацию, может, что-нибудь посоветует». «Не уверен, что буду полезен в случае с убийцей из зеркала». С очень серьезным видом заметил Велесов. «Но подозреваю, что лучший способ с ним сладить — это поймать кукловода». «Боюсь, в данном случае эффективнее будет ликвидация», — буркнул Соболев. «Говоришь, как охотник на ведьм», — хмыкнул Карпатский. «Надеюсь, ты не планируешь повесить мертвую Софию Мельник на дереве? Как поступили эти ребята в прошлом с местным сообществом?» «Зависит от того, что она задумала с этими треклятыми медальонами». все так же хмуро отозвался Соболев. Прежде чем кто-то успел ему ответить, в дверь коротко постучались — Не дожидаясь приглашения, в кабинет ворвался взволнованный Димыч. В руках он держал найденный утром смартфон. «Ребята, вы должны это услышать! Только что пришло голосовое сообщение!» «От кого?» – Удивленно ахнул Соболев. «От Софии Мельник». Медвежье озеро Когда Соболев и Велисов уехали, Юля занялась размещением, а заодно и утешением подруги. А Влад отправился встречать и вводить в курс дела сестру. Диана ожидала, что Савин вернется к идее вместе перекусить или просто выпить по чашечке кофе, но он лишь извинился и с задумчивым видом отправился в свою комнату, по пути тяжело опираясь на трость. Она не могла винить его за это. Слишком уж много информации обрушилось на них за раз. А для него услышать все это наверняка было особенно тяжело. Диана даже представить себе не могла, каково это: три года искать любимую девушку, чувствуя вину перед ней, а потом выяснить что ничего страшного с ней не случилось, просто она скрылась, чтобы помочь другому мужчине в его преступной схеме. К тому же сама Диана по-прежнему не хотела ни кофе, ни еды. Она лишь взяла из холодильника бутылку негазированной воды и отправилась на третий этаж. Во время общего обсуждения ей пришло в голову, что информацию о назначении медальонов или хотя бы о возможных способах их использования можно поискать в книге. Заодно будет не лишним дочитать про лабиринт, а то из-за этих чудиков, окруживших гостиницу, она остановилась на самом интересном месте. В кабинете Влада было пусто и, как обычно, весьма сумрачно. Книга лежала на том же месте, на котором Диана ее оставила накануне. У Влада, как и у нее, тоже не нашлось времени вернуться к ней. Или же его энтузиазм вовсе угас. Поставив полупустую бутылку на стол, Диана села в кресло и с трепетом коснулась старинного переплета. Она опасалась, что за это время содержимое вновь изменилось, и на развороте, который она оставила открытым, чтобы не потерять, сейчас окажется совсем другая информация. Но этого, к счастью, не произошло. Диана предпочла перечитать все внимательно с самого начала. За общим описанием сущности лабиринта и вариантов его использования следовали конкретные заклинания и ритуалы для разных случаев. Для верности Диана решила выписать те, что могли пригодиться. Создание лабиринта с нуля трогать не стало, поскольку описание этого процесса занимало добрых две страницы непонятных терминов, формул и схем. Зато подчинение чужого лабиринта выглядело куда проще. В тексте утверждалось, что это можно сделать, если перехватить контроль хотя бы над одним входом. Тогда сможешь в любой момент попадать в лабиринт и покидать его, а остальное, например, призыв и заточение сущностей или временное пребывание становилось легкой задачей. «Можно было даже создавать свои входы и выходы, доступа к которым не будет у создателя лабиринта». «Значит, возможно, София и не создавала лабиринт, в котором мы так бродили», — подумала Диана, переписывая соответствующее заклятие. «А просто воспользовалась лабиринтом ведьмы, что нас похищала. А может быть, и та его не создавала, а пользовалась чем-то еще. Когда вся полезная информация, касающаяся этого чудесного места, была изучена и аккуратно выписана, Диана принялась листать книгу в поисках статьи по медальонам. Собственного оглавления книга не имела, а изменчивое содержание делало бесполезным то, которое пытался составлять Влад. Поэтому изыскание грозило затянуться на долгие часы. Уже через 30 минут Диана со стоном выдохнула, устала откинувшись на спинку кресла. «Это должно работать как-то иначе». Пробормотала она себе под нос. Пару минут покрутив в голове все, что ей было известно о магии, она захлопнула книгу, положила на обложку раскрытые ладони, закрыла глаза и постаралась как можно детальнее представить монетку-медальон. Сделать это оказалось нетрудно. Диана хранила ее в прикроватной тумбочке и время от времени рассматривала перед сном. «Хочу знать, что это и как это можно использовать», произнесла она все так же тихо, но снова вслух а потом решительно раскрыла книгу на произвольной странице. И сначала расстроилась, поскольку ничего не получилось. В тексте на развороте не было ни слова про медальоны. Но, перевернув в отчаянии несколько страниц, Диана не сдержала ликующий возглас, обнаружив на странице рисунок с нужной ей вещицей, и сразу же погрузилась в жадное чтение. Однако очень скоро она вновь загрустила, поскольку стало понятно, что применение у медальонов самое широкое, они могли служить и для защиты, и для наведения порчи, или даже для передачи проклятия, а также использоваться практически в любом ритуале. По сути, они были чем-то вроде батарейки, аккумулировали в себе магию и высвобождали ее так, как то было задумано ведьмой. На всякий случай Диана решила все таки законспектировать полученную информацию. Но стоило ей начать, как у нее запеликал смартфон, звонил Влад. «Ты где?» — поинтересовался он без прелюдий, что сразу выдало его тревогу. «Я...» «У тебя в кабинете», — честно призналась Диана. «С книгой решила поработать, а что? Случилось что-то еще? «Увы, да. Спускайся к нам, мы на кухне. И Савину по пути захвати». Диана вскочила, попутно обещая, что сейчас будет, и только после сброса звонка, увидев время, поняла, как давно тут сидит. Сначала она собиралась оставить все на столе как есть, но потом все же сложила готовые конспекты в несколько раз и сунула листы в задний карман-шорт. Спуститься она решила подальней от центрального холла лестницы, поскольку тогда как раз оказывалась на первом этаже рядом с номером Савина. На ее стук никто не ответил. После короткого разговора с Владом Диана слишком сильно тревожилась, чтобы терпеливо ждать, поэтому приложила свою мастер-карту к электронному замку и осторожно открыла дверь. «Денис, ты тут?» — позвала она. Савин вновь не ответил. Зато она услышала, как в ванной льется вода. Вероятно, поэтому он и не отвечает, просто не слышит ее. Диана отправилась к двери, но на полпути замерла, услышав голос Савина. Я все еще на озере. Да. Нет, никто даже не догадывается. Хорошо. Как будут новости, сразу дам знать. Через секунду шум воды смолк, а дверь в ванной распахнулась. Это произошло так стремительно, что Диана не успела скрыть ни удивления, ни подозрения, которые вызвали у нее нечаянно подслушанные фразы. Диана, Савин свое удивление тоже скрывать не стал. Ты откуда здесь? Влад звонил, объяснила она сдержанно, просил снова прийти на кухню. Что-то случилось? Велел привести тебя. Хорошо, идем. Он шагнул к ней, и Диана инстинктивно резко отпрянула, еще больше удивив его. Ты чего? С кем ты говорил? Когда? Только что? О чем мы даже не догадываемся? Он непонимающе нахмурился на несколько секунд, а потом вдруг рассмеялся: Ты про телефонный звонок? Это просто одна из моих постоянных клиенток. Пару месяцев назад я поделился с ней идеей нового оффлайн-интенсива. Но с тех пор столько всего случилось, что мне стало как-то не до него. Она то пишет, то звонит мне, спрашивает, когда же будет хотя бы анонс. Думаю, ей просто нравится быть посвященной в мои планы, о которых никто из моих подписчиков даже не догадывается. Так она чувствует причастность. Я обещал держать ее в курсе работы, хотя, честно говоря... «Сейчас вообще не занимаюсь этим». Савин говорил легко и уверенно, поэтому Диане стало неловко за свою реакцию и вновь вспыхнувшие подозрения. Она застыла, не зная, что сказать, а он лишь улыбнулся ей и напомнил. «Нас ведь вроде ждут, да? Может, пойдем уже?» «Да, конечно». Диана виновато улыбнулась ему и поторопилась к выходу. Савин поковылял за ней.